Глава шестнадцатая. Измена генерала тауба тауба взял телефонную трубку и произнес. «Барышня, пожалуйста, семьсот восемьдесят шесть. Британское посольство». В трубке защёлкало и вскоре раздался приятный женский голос. «Коммутатор посольства Соединённого Королевства. С кем вы желаете говорить? С Александром Элиотом. Могу я поинтересоваться вашим именем?» Генерал-майор Виктор тауба Ждите ваше превосходительство». После этого в трубке надолго установилась тишина. Видимо, третий секретарь посольства, а по совместительству представитель секретной службы его величества, не ожидал звонка от старого знакомого. И теперь размышлял, брать ли ему трубку. Наконец Виктор Лейнгольдович услышал голос британца. «Э, «Господин Талве, это действительно вы?» «Да, Александр. Чему вы так удивляетесь?» «Столько лет не виделись, есть от чего удивиться». С 1898 года. Цариги, напомнил генерал. Слушай книгу до в Риге. Да, были времена. Ну, что вам угодно, Виктор. Мне угодно с вами встретиться. Приватно и срочно. Элиот раздумал недолго. Кофейню Маврупова на Кирочной знаете? Да. В ней через час. Удобно? Да, подходит, спасибо. Спустя час разведчики сели друг напротив друга и заказали кофе с бисквитами. Англичанин сказал, а вы изменились за прошедшие четырнадцать лет. Вы тоже не помолодели, парировал русский. Когда мы с МакМеем узнали, что вы потеряли руку на войне, посочувствовали. Помните МакМея? Помню. Он ведь теперь консул в Гамбурге. Эллиот довольно хохотнул. Как у вас говорят, старый конь борозды не портит. Все-то вы помните, Виктор. И тут же спросил напрямую, что случилось. Из-за чего такая спешная встреча? У меня есть старый товарищ Алексей Лыков, статский советник, служит в департаменте полиции. И что? Ваши соотечественники оболгали его и засадили в тюрьму. Я хочу исправить несправедливость. Мои соотечественники? Разведка не проводила такую операцию. По глазам англичанина Виктор Лейнгольдович понял, что тот в курсе истории с Лыковым, и сразу перешел к делу, опустив ненужные подробности. Да. Эгнию и Моринг не служат в секретной службе. Тут личные счеты, связанные с бизнесом. Но правительство ведь может повлиять на коммерсантов». «А зачем это правительству?» — ответил вопросом на вопрос Элиот. «У нас в стране не принято, чтобы власти совались в дела бизнеса. Коммерсанты законопателю в тюрьму полицейского чиновника», — терпеливо начал объяснять Тауба. «Вроде бы это приватное дело. Но жертву они выбрали неудачно». Выков пользуется большим авторитетом в военном министерстве, в том числе в генеральном штабе и в разведочной службе. Мы, военные, обижены на Британию. Для чего это вам? Скоро война, враг у нас общий, и вы хотите сейчас отойти в сторону? Недальновидно. Я вас прошу не просто так. Могу повернуть разговор иначе. желайте скандал в прессе? В вашей, не в нашей. Про то, как тузы и шел хозяйничают в России, словно в своей колонии и ссорят Англию с важным союзником накануне страшной войны. Газетчиков я найду, чем вновь сдать. Спущу на ваших торе обиженных вигов. Мало не покажется. Виги давно ищут скандала. Элиот задумчиво размешивал сахар в чашке. После долгого молчания он сказал. Виктор, я сочувствую вашему другу. Он ведь тоже был тогда в Риге. Но здесь большая политика. Шелл финансирует избирательную кампанию правящей партии. Они, если не всесильны, то очень влиятельны. Очень. Что я скажу начальству? Что однорукий генерал, оставшийся неудел, угрожает газетным скандалом Согласитесь, это никого в Лондоне не напугает. Вы забыли про Сухомлинова. Он ходатайствовал за Лыкова перед государем. Эллиот возразил. А что толку? Над статским советником сломали шпагу. И теперь он сидит в литовском замке, я правильно помню? Правильно. ну «И о чем я сообщу правительству, если ваши собственные власти предали достойного человека? Как я попрошу? такие аргументы предъявлю? Такие вопросы решаются на уровне министров иностранных дел. А тут какой-то статский советник. Вы хоть представляете уровень проблем, которые там затраиваются? одних зависит судьба мира. Никогда, слышь, никогда наши министры не будут обсуждать такие мелочи, как жизнь Лыкова». Генерал-майор откатился, поправил боевые порядки, и опять перешел в наступление. «Послушайте, Александр, ну ведь с вами профессионалы. Мы особая каста, все наперечет. И вот один из нас просит другого об одолжении. Какие там министры? Тьфу на них!» Эти временщики приходят и уходят, а мы в этом ремесле пожизненно. Я обращаюсь к вам с личной просьбой. «Это что-то значит? Мы не виделись 14 лет». Завтра, быть может, и вы меня попросите об одолжении. Англичанин снова уткнулся в чашку. Я никогда не занимался азиатскими делами. Даже не знаю, о чем вас спросить, ежели что. Толб бы поморщился. Зачем врать? В 1904 году вы участвовали в военной экспедиции в Тибет под началом Янгхазбенда и даже были легко ранены в руку при штурме Дзонга Гянзе. «Джонг Тибетской крепости. А в шестом году? Вы четыре месяца провели в Кашгаре. Собирали там гербарий?» А англичанин отдернулась века. «Для однорукого генерала не удел Вы слишком хорошо знаете мою биографию. Я что-то упустил?» «Разумеется. Все, кто удел, мои ученики, и мы регулярно общаемся». Элиот вдруг повеселел. «Виктор, помогите мне переубедить мое руководство». Подкиньте подарок, безделушку, подтверждающую наши добрые союзнические отношения. То есть, ну, сдайте мне кого-нибудь. Да кого же?» Продолжил недоумевать генерал-майор. «Кого не жалко?» Та бы был готов к такому вороту и заранее подготовил ответ. Поэтому он для вида задумался, а потом сказал. «Есть человек из ваших бывших, которого сейчас перевербовали германцы. Интересно?» «Ну-ка, кто он?» И как понять из наших бывших? Он служил вашим резидентом Семипаладинским. Слышали эту историю? Слушай книгу «Случай в Семипаладинске». Англичанин подвинулся к собеседнику и спросил шепотом. «Вы имеете в виду Забабагина?» «Да». Мы порвали с ним отношения. «Зачем он нужен?» «Послушайте, это глупый разговор. Размен требует равного вложения. Вам нужен живой Лыков». Там, насколько мне известно, счет идет на дни. Предложите что-нибудь ценное, тогда и обсудим. Вы не дали мне договорить. Белый китаец теперь германский резидент в Варшаве. Эллиот почесал лоб и стал расспрашивать. Из восточного Туркестана в Варшаву резидент отдела 3Б? Отдел 3Б. Разведывательная служба германского большого генерального штаба. И действует под вашим контролем? «Именно так. Я выдал вам важную государственную тайну. Понимаете, как я рискую ради спасения друга?» «Но что мне делать с этой важной тайной?» — раздраженно спросил британец. «Не будем же мы вербовать за Бабахина во второй раз?» а почему бы нет?» «Однако, зачем он нужен?» «Если бы Исаул уже подполковник и помощник варшавского оберполицмейстера». «Пусть так. Он делает вид перед немцами, что шпионит для них». «В русской Варшаве. Вы играете контрпартию. А нам, британцам, что с того?» Тау Бенделлева хлопнул ладонью по столу. «Подумайте и найдите свой интерес. восстановить отношения с белым китайцем. Пусть он передает германские интриги не только нам, но и вам. Но в Варшаве там нет наших интересов. А контора Виллипсена, — срезал русский разведчик британского, — это же ваша резидентура в столице Привислинского края. — Вы и это знаете, — констатировал Эллиот, — да. — Не уверен, что мое начальство заинтересуется. Разведка порвала отношения с белым китайцем много лет назад. Он ненадежен. Для размена, думаю, он не годится. А вот есть другой человек. Британец вновь перешел на шепот. — Мы знаем, что у вас в Берлине имеется очень сильный агент. Его донесения читает ваш монарх. Там масса интересного. Агент, видимо, проник на самый верх. «Сдайте мне его, и тогда будет совсем другой разговор». А вот к такому обороту бы готов не был. Британский шпион говорил о Буфаленке. Черт, Федор стоит у края пропасти, если даже островитяне знают о его существовании. Усилием воли Виктор Ленгольдович придал своему лицу скорбный вид. «Увы, Александр, вы опоздали. Такой человек действительно у нас был. Однако он умер три недели назад от сердечного приступа на берегу Боденского озера. В об этом писали. элиот выпучил глаза. Не может быть. Вольфганг Даннингерш был вашим агентом? Крупный германский промышленник. Член Экстага, председатель Берлинского промышленного клуба, Даннингерш вовремя пришел на ум генералу. Весьма подходящая фигура. Он состоял в совете директоров нескольких электротехнических компаний и в этом качестве часто посещал Россию. Ее давно уже делили между собой два германских гиганта. Сименс и Гальске боролись со всеобщей компанией электричества. Даннингерш являлся совладельцем последней. Чтобы подмазать русских, он стал одним из учредителей, созданного в 1899 году Союз для охраны и развития русско-германских отношений. И даже был там вице-председателем распорядительного комитета. Барон продолжил импровизировать. «Я лично завербовал Вольфганга 13 лет назад. Вы же знаете, у него имелись здесь деловые интересы. Думаете, почему именно Деннингирш получил заказ на оснащение нашей морской базы в Либаве? Это была плата за сотрудничество». Британец сверлил русского взглядом, фиксируя каждое движение во лицевых мускулов И явно не верил собеседнику а чего же новые донесения вашего покойника на прошлой неделе поступили в МИД к Сазонову? Он их из грубо посылал? Не надо смеяться над смертью, — осадил бейтанского резидента Таубе. Из уст профессионалиста смешно слышать такое. Вы должны понимать, что доставка секретной корреспонденции из Берлина в Петербург занимает три недели, а иногда и больше. Коллеги некоторое время молчали. Потом Виктор Женгольдович спросил, что вы решили? Я обязан доложить руководству. Решает оно, я лишь винтик в механизме. Так делайте это бегом. Понимаю, Виктор, не обижайтесь на меня, ради бога. Но британское правительство в истории с вашим другом ни при чем. И наша секретная служба тоже. Это частная инициатива Георга Твидди и его псарни. Ойли, потом у вас же есть управа на этого негацианта. А вы набиваете себе цену, тяните время. Я уже выдал вам тайну. За что могу лишиться службы? Фактически ради спасения друга я пошел на предательство». Эллиот доверительно положил руку на запястье Таубе. «Понимаю и ценю. Однако таковы правила игры в нашей профессии, сами знаете». Таубе давно уже чувствовал какую то фальш в словах собеседника. Теперь его догадка переросла в уверенность. Он строго посмотрел британцу прямо в глаза и велел. «А теперь честно». «Что честно?» «Сами знаете». Но кто на самом деле опутал моего друга? Спрашиваю один раз. Соврете отношением конец. И Эллиот, секунду подумав, неожиданно начал признаваться. Хорошо, вы сообщили мне секретные сведения. Так и быть, отвечу тем же. Ваш друг сунулся не в свое дело, и нам дали команду его проучить. Так, чтобы отбить охоту у других. Речь идет о нефти, понимаете? но о нефти, раздраженно повторил генерал-майор. И что из этого следует? Британец снисходительно покачал головой. Не будьте наивны, Виктор. 20 век будет веком войны, всех против всех за ресурсы. Главных ресурсов только два. Уголь, руда, хлопок, лес есть повсюду. Они не дефицитны. А вот эти мы с немцами делим между собой нитраты, с американцами нефть. Кто будет обладать ими, тот властелин земного шара. Британская корона уберет любого, решившего помешать. и для этого Любые средства. Консервация майкопских нефтяных полей — стратегическая задача. Так надо Британии. Значит, вы не оставите Алексея Николаевича в покое? После вашего предложения я надеюсь убедить начальству дать отбой. Вы слишком ценный источник. Если договоримся, считайте статский советник прощен. Только посоветуйте ему впредь держать из-за жубами. Табо вздохнул. Он откажется. Лыков из тех редких людей, которым не все равно. «Ну, тогда не знаю». Виктор Ингольдович поднялся. «Пора расходиться. Вам хватит трех дней, чтобы получить ответ?» «Полагаю, что да. Время дорого, а Евсения Николаевича там убить хотят». «Понимаю и сочувствую. Сделаю, что смогу, и максимально быстро. вступайте первым, я за вами следом через десять минут. И не приходите больше на связь в генеральской шинели. Вас видно за милю». Тауба отметил про себя, что британец уже говорит с ним, как со своим агентом. Он скрипнул зубами и вышел из кофейни. покрутил головой по сторонам и двинулся в направлении Литейного проспекта. По пути сказал сам себе изумленно. «Я только что совершил должностное преступление. Оказывается, это так просто». Но у Знаменской генерал-майор поймал извозчика и велел отвезти его в военное министерство. Сам он прошел в закуток позади кабинета генерал-квартирмейстера Гугаша где помещались секретные телопроизводства. Штабс-капитан Павел лыков нефедьев удивился появлению его превосходительства. «Дядя Витя, ты почему без телефона?» «Собирайся и идем», — коротко приказал нежданный гость. Штабс-капитан схватил шинель с башлыком и последовал за генералом. Табо молчал, пока они не приехали к нему на квартиру. Дом он приказал жене поставить самовар и не высовываться, если не позовут. Та поняла, что дело серьезное, и ушла в задние комнаты. А Виктор Ренгольдович усадил Павла напротив и начал рассказывать. — Я только что встречался с Эллиотовым из британского посольства. — Наш коллега? — догадался офицер. — Так точно. Негласный помощник военного агента, полковника Вингама. — Вы говорили об отце? — Конечно. Требовал, чтобы они оттащили своих ребятишек. Анисимов оказался прав. Это дело рук британской секретной службы. «И что?» — напрягся Лыков-Нефедев. «Каков результат встречи?» «Не тот, на который я рассчитывал». Эллиот легко согласился прекратить козни, ибо надеется, что твоего отца вот-вот зарежут в тюрьме. Так что услуга ему ничего не будет стоить. Но взамен англичанин потребовал выдать какой-нибудь секрет. «Вот даже как!» — поразился Павел. «Ничего удивительного, я ожидал чего-то подобного» но затем услышал то, чего никак не ждал. Британец сообщил, что знает о наличии у нас резидента в Берлине, очень информированного, доклада которого читает сам государь. Выков Нефедев онемел. А Тауба продолжил. Федору Федоровичу угрожает опасность. Если даже в Лондоне узнали о его существовании, ясно, что это поняли и в Берлине. Когда ты передал его последний доклад дипломатам? Десять дней назад. Элиотт чуть ли не цитировал мне его. Извещен сукин кот, что бумаги отданы Сазонову. Кретины. Генерал беззвучно выругался и подытожил. — Я срочно выезжаю туда. Надо предупредить Буфаленка. Пусть ляжет на дно, прекратит всякие контакты с нами. Надолго, не меньше, чем на год. — Манкевич такое не разрешит? — Манкевич, полковник, помощник первого обер-кварцемейстера, Г.У.Г.Ш., заведующий особым делопроизводством, разведкой и контрразведка Плевал я на него. Он и знать об этом не будет. Никто не должен знать, кроме тебя. Понял, дядя Витя. Но мне придется как-то объяснить начальству, почему наш резидент прекратил выходить на связь. Разумеется. После моего возвращения Федор пришлет по своему каналу письмо, что болен и прекращает всякие контакты до выздоровления. А болезни мы придумаем такую чтобы долго-долго лечиться, душевную или еще похлеще. Это мы с ним на пару покумекаем. А ты пока обдумай операцию прикрытия. Я отлил британцу пулю, что нашим резидентом был Данингирш, который недавно умер, — собратил Павел и ухмыльнулся. Ловко. Ловко-неловко, одеваться было некуда. Сейчас эта идея кажется мне не совсем удачной, но уже поздно ее менять. Так что развивай ее за неимением лучшей. Организуй утечку в германских провинциальных газетах. Глухие намеки без доказательств. Обыграй контракт на обустройство военно-морской базы в Лебаве. Деловые интересы Даннингирша в Риге и Мемеве. Часто приезжал в Россию, и все в таком духе. Кажется, у покойного был русский управляющий в его имении в Саксонии. Засвети его. — Погубен невиданного человека, — возрастил штабс-капитан. — А ты хочешь погубить Фридриха Геза? Агента, которого мы готовили двадцать лет. Не помолчали, потом Лыков-Нефедев пробурчал. Слушаюсь, это разведка, Паша. Тут не до сантиментов. Скоро война. У Фаленых наш самый полезный кадр. Никто другой даже близко не подобрался к его уровням. Уже сейчас его сведениям нет цены. А когда начнется, понимаешь? Да, извини. А сейчас из-за глупости наших сановных петухов жизнь Федора висит на волоске. Только мы с тобой можем его спасти. Да-да, я согласен. бы продолжил. Предупредить резидента — наша святая обязанность. Но это очень трудно. Я допускаю, что германцы уже заподозрили Федора. Следят, просматривают почту. Как с ним теперь встретиться, чтобы поговорить? А если написать по нашему каналу, — предложил Павел, — нельзя. Тут нужен личный разговор. И ни с кем попало, а с человеком, который вправе приказать Федору лечь на дно. А такой человек всего один. Это я. Вы правы. Мне понадобится паспорт какой-нибудь неприметной страны. Бельгии или Швейцарии, к примеру. Выков-Нефедев сообщил. В секретном столе есть несколько паспортов, но их выдают только с разрешения Николая Августовича. А один нельзя? Стибрить? Из особого дела производства генерального штаба? А хоть бы и так. Виктор Ренгольдович вскочил и начал ходить по комнате. — Выехать я могу по своему дипломатическому паспорту. Он остался от прежних времен. Сежой фамилией и моей фотокарточкой. Маршрут проложу через Вену и Триест. Сделаю петлю и пролезу в немецчину с запада. Если Федор Федорович под наблюдением... — Вы сами пропадете и его погубите, — предостерег старшего-младший. — Поучи ученого, — огрызнулся барон. — Скажи, лучше сумеешь украсть документы? Штабс-капитан покачал головой. — Нет. Они строго охраняются, и птица не того полета. А если попробовать через департамент полиции? У них собственный паспортный стол для нужд заграничной агентуры. Дельная мысль, согласился Талбе. Схожу к Белецкому, поклонюсь в ноги, совру что-нибудь подходящее. Врать не придется. Скажете, что отца выручаете, предложил Павел. Самовар тем временем вскипел. Разведчики сели чаевничать, и штабс-капитан начал аргументированно возражать его превосходительству. «Ехать в Германию вам никак нельзя. Почему? у Вас, извините, одна рука. Убойная примета». Швабы сразу вычислят. Сами знаете, как не следят за чинами генерального штаба, имеющими отношение к разведке. Тау бы подумал и нехотя согласился с этим доводом. Он стал предлагать другие варианты. «Можно вызвать Буфаленка в Австровензию, там надзор слабее». «Возражаю». В последнее время Эвиденцбюро стало работать гораздо лучше. Эвиденцбюро — разведка и контрразведка Австро-Венгерской империи. Потом австрияками у нас в особом делопроизводстве занимается полковник Самойло. Без его помощи вы туда не проникнете. А он потребует санкции все того же манкивица «И что выходит?» — рассердился талба «Никуда ехать нельзя. Остается сидеть дома и ждать, когда Фридриха Гейза...» Казнят, как русского шпиона? Ехать надо, рассудительно сказал Павлука. Но в третью страну, в ту же Швейцарию, например. Это у себя дома швабы, всесильные, и могут выставить армию филеров для слежки за Гезе. Швейцарии их возможности будут много меньше. У вас появится шанс. А он ранее выезжал туда, где вы с ним обычно встречаетесь? В Вене первый раз, потом в Земеринге? В последний год только обмениваемся письмами через почтовый ящик. Личных встреч давно уже нет. Вы сами мне запретили. Но мне необходимо встретиться с Федором. Так, чтобы никто за нами не проследил. Что думаешь? Ты сейчас лучше меня знаешь ситуацию в Европе. Как бы поступил? Лыков-Нефедев потер затылок. Да. Вам нужно поговорить обстоятельно. Это самое меньшее час. И так, чтобы вы незаметно пришли и незаметно ушли. А сторонний наблюдатель остался бы уверен, что этот час Фридрих Гезе провел не со звездняком. Так? Ну, близко к правде. Что Гезе общался с кем-то, не внушающим подозрений. Это кто, проститутка? Оживился штабс-капитан. Или женщина с широкими взглядами? Дополнил барон. «Где еще мужчина средних лет может провести час?» — стал рассуждать Павлука. «Доктор, адвокат, любовница, массажист. Кого забыл?» «Деловый партнер, газетчик, биржевой маклер», — подхватил Виктор Ленгульдович. «Мы близки к догадке». «Ну? Бабушек, тетушек у Гези нет. Невеста? Такой персонаж надо долго готовить». «Гадалка!» — Лыков-Нефедев воскликнул. «Точно! Гадалка-хиромантка! Погоди!» Вот Фёдор пришёл к гадалке. Я там его уже поджидаю. Мы беседуем, он уходит, а я остаюсь. Выжидаю время и тоже удаляюсь, так же незаметно, как и пришёл. Верно? Ну, бы продолжил. А затем туда приходят германские филёры и пытают твою гадалку. Или подкупят, или запугают, но заставят рассказать, как у него в салоне встречались двое мужчин вместо сеанса хиромантии. — Вы прикинетесь любовниками, — заявил Лыгов-Нефедев, — будто бы у вас тайное свидание. Вот еще. На старости лет изображать бугра. Для пользы дела. вдруг штабс-капитан хлопнулся по ноге. — Идея. — Говори, — потребовал Виктор Ленгольдович. — Мужеложца играть не надо? — Не надо. Фредрик Гезе зайдет к портному. заказывать тройку. — Это как? — Как в жизни делается? Зашел, посмотрел образцы материи, выбрал фасон, с него сняли мерки. Как раз час и пройдет. Таубе посветлел лицо. Хорошо придумал. А я спрячусь в комнатах заранее. Вот только где взять такого портного в Швейцарии, чтобы подыграл? У Лаврова, — пояснил штабс-капитан. У Владимира Николаевича, верно. Полковник уже завел себе нужного человека. Доложил, что завел, и портного и бакалейного торговца с адвокатом. Полковник Лавров, первый начальник контрразведки Петербургского военного округа, заболел туберкулёзом и вышел в отставку. Он поселился в Вангедоке, где климат был для него подходящим. Но параллельно с лечением полковник создавал организацию номер 31 первую зарубежную резидентуру военного министерства. Ее деятельность охватывала Швейцарию и Германию. Цурхи Лавров организовал явочную квартиру для свидания с агентами. Встречи проходили в ателье мужского портного. Так составился план. Однако от слова до дела еще семь переходов, и генерал-майор отправился к Белецкому. Новый директор департамента полиции еще в декабре обещал помогать освобождению Лыкова. Виктор Рейнгольдович с этого и начал. Им необходимо срочно и в тайне ото всех выехать за границу. Нужен паспорт но не российский, а французский или, еще лучше, швейцарский, с его карточкой. Степан Петрович вызвал к себе ротмистра Лиховского, пояснив барону. Это офицер ОКЖ, который заведует швейцарским отделением заграничной агентуры. Он как раз приехал за инструкциями. Директор приказал ротмистру, выдать генерал-майору Талбе швейцарский паспорт для выполнения секретного задания правительства. Не задавая лишних вопросов, Лиховский отвел Виктора Ленгордовича к канцелярию особого отдела. Следом спешил не имеющий чины Козлов, фотограф восьмого го отдела производства. И спустя два часа барон вышел из здания на Фонтанке с паспортом Швейцарской конфедерации на имя Якуба Изензе. Пожалуй, это была самая трудная часть плана Таубе Лыкова-Нефедева. Столь быстрая удача вдохновила генерал-майора. У него возникло ощущение, что все закончится хорошо. Три дня ушли на покупку билетов, извещения Буфаленка и Лаврова, сбор вещей. Виктор Ингольдович мог уже выезжать, но он ждал звонка от британского резидента и дождался. На четвертый день Эллиот телефонировал и сообщил, деланно приветливым тоном. «Ваш вопрос урегулирован в положительном смысле». «Очень рад», — ответил барон с теплым голосом. Теперь очередь за вами». «В каком смысле?» «Хорошо бы вам выехать со мной в Варшаву». Оба избегали назвать вещи своими именами. Тао Бе ответил. «Увы, невозможно. Я заболел, едва хожу по дому. Всего ломается. Вы уж сами. И вообще меня в Варшаву звать не нужно, если, конечно, вы не хотите все испортить». Британец озадаченно замолчал, потом потребовал. «Нам необходимо убедиться. Возникло недопонимание». Я выполнил обещание, а вы? А что я? Самое важное вы уже знаете. Дальше сами. Меня слишком хорошо помнят в Варшаве, чтобы туда ехать. И зачем? Только все испорчу. элиот молча положил трубку. А Виктор Ингольдович обернулся к стоявшему рядом Титусу и спросил. Все слышал. О, покажи. Ян Францевич повторил сиплым голосом тон в тон барона. Самое важное вы уже знаете. Дальше сами годицы Теперь можно ехать». Титус вчера только появился в столице. Комитет по освобождению Лыкова стягивал силы. Теперь управляющий Нефедевки должен был поселиться у Таубы и на время его заграничной командировки отвечать по телефону за хозяина. Полночь Виктор Ингольдович с чемоданом в руках покинул свой дом. Перед этим сказал строго Лидии Пауни с Титусом, «Смотрите тут у меня». Узнаю, что наблудили, застрелю обоих. Трупы брошу в мойку. Я люблю только Алексея Николаевича. ехидно парировала баронесса Таубе. Во-первых, по старой памяти, еще с Кавказа. Во-вторых, он сильный и привлекательный мужчина. А я аж не мускулястый. А то я богатый, возродил Титус. Денег с Нефедевки наворовал страсть, соглашаяся Литка. Твой Пентюх сейчас уедет. Эх, и гульням! Я тебе шаль со стеклярусом куплю. Со стеклярусом? Давно хочу такую. Это меняет дело. Ты ступай, ведь ступай, а то на поезд опоздаешь. Спустя два с половиной дня в ателье Лемерсье по Зененстрассе 34, что в Цюрихе, вошел господин лет сорока, ухоженный и пахнущий большими деньгами. Ему навстречу кинулся сам хозяин. — Господин Геза, мы вас ждем. Все готово к снятию мерок. Извольте следовать за мной. Промышленник миновал три комнаты и в четвертой попал в крепкое объятие однорукого генерала. — Федя, Федя! Разведчики долго так стояли, обнимая друг друга и сопят волнение. Портной, улыбаясь, следил за ними, потом молча удалился. — Ну-ка, покажись! — отодвинул Буфаленка от себя Тауба. — Весь уже седой. Федор нащупал пустой рукав, и молча поцеловал барона в левое плечо. Так верноподданные приветствуют своего государя. Потом спросил. Что случилось? Почему такая спешка? Ты должен лечь на дно, Федор. Срочно и надолго. Замри и не шевелись. Почему? Так надо. Поверь, без чрезвычайных обстоятельств я не дал бы такого приказания. Слушай, что мне давеча заявил британский резидент в Петербурге мистер Эллиот. Экономя время, генерал сжато сообщил своему агенту суть разговора с англичанином. Теперь понял? Ты вот-вот провалишься, если и дальше будешь слать Анкевицу донесения. Нужно сделать длинную паузу, сбить контрразведку со следа. Мы с Павлом сейчас готовим операцию для отвод глаз. Свалим все на Даненгирше, будто бы он был нашим резидентом. Вольфганг удивился Гезе Бафаленок. Вот комедия. Он был такой надутый болван. Покойнику все равно, а нам необходимость. Но ты теперь веди себя тише воды, ниже травы. Наоборот, возродил резидент. Будут рещать на всех углах, что Германия должна занять достойное ее место в мировом порядке. Только не перегни палку. Увы, немецкая нация потихоньку сходит с ума, вздохнул буфалюнок Больно смотреть. Гета и Шиллер в прошлом. Ныне в моде стальной кулак. «Эх, и дадут они всем прикурить! Столько народу гробят!» И он принялся рассказывать барону свежие разведывательные данные. Положив, Федор к удивлению Таубе вдруг заговорил о ресурсах. Как раз о тех, которые упомянул недавно британский разведчик Эллиот. Он попросил, «Можно и одно дело закончу, прежде чем лечь на дно? Очень важное. На следующей неделе мне принесут технологию, изготовление синтетической селитры. Директор электрохимического института в Карлс-Руе Фридрих Хаббер изобрел новый метод синтеза аммиака. Революционный, очень дешевый, который изменит мир. В АПАО концерн БАСФ строит огромный завод, который будет выпускать нитраты в больших количествах. Чилийские какашки станут никому не нужны, а Германия получит значительное преимущество перед всеми в изготовлении взрывчатых веществ. «Дайте мне разрушить их монополию!» Вопрос действительно был наиважнейший. Возможно, от него даже зависел исход будущей войны. С развитием вооружений потребность в нитратах резко выросла. Без селитры не сделать пороха. Но ее уже не хватало в естественной среде. И наступило время расцвета Чили, удаленной и третьестепенной державы. На принадлежащих ей островах огненной земли скопились гигантские запасы птичьего помета — гуана — Неожиданно выяснилось, что это единственное такое место на земле. И чилийцам не надо пагать поля или выращивать скот, а можно просто торговать говном. Великие державы начали делить богатство между собой. германии здесь успела первой. Она закупила в текущем 1912 году почти миллион тонн помета. Британия спохватилась и встала в очередь. Франция лихорадочно шарила по своим колониям в поисках других источников нитратов. Россия привычно дремала. Но ведь способы фабрикации нитратов известны, возразил генерал. Есть электродоговой, он применяется в Италии, Японии, США и в той же Германии. Или еще коксовый метод. В чем новизна у этого Хаббера? В низкой энергоемкости. И значит, дешевизни. Подробности я узнаю в следующий четверг. разрешить Виктор Бенгольдович. «А уж после этого можно ложиться на дно». «Нет», — категорично заявил генерал-майор. «Запрещаю. Если ты под подозрением, история с нитратами может быть провокацией их контрразведки. Но молчи и слушай. Никаких новых инициатив. Отмени все договоренности, какими бы важными они ни казались. Попадешься, а завтра война. Ты станешь в десять раз нужнее, когда заговорят пушки». Сбор сведений прекратить немедленно, до моего особого распоряжения. чем Федор, ты сделаешь это без согласования с Манкевицем. Причины и весь наш сегодняшний разговор сохранишь от начальства в тайне. Знает один только Павлука. Манкевицу сообщишь, что попал в разработку, висишь на волоске и прерываешь всякие отношения. И к тому же сильно заболел чем-нибудь серьезным. А когда возобновишь службу... Решишь сам по обстановке, но не раньше, чем через год. Кто-то полковник взовьется. Пускай. Не ему в случае провала мы обиде сидеть. А тебе? Приказ ясен? Ясен. Все. Об этом больше ни слова. Нас осталось мало времени. Что хочешь спросить? Как так вышло с рукой? Задал первый вопрос Геза. И тут же оговорился. Если не хотите рассказывать, не надо. А что тут говорить, Федор? Лучше о тебе другому скажу. Как мы в Манчжурии все профукали. Стыд и позор. Ведь я воюю с 19 лет. Думал, что освоил эту науку. А когда стал командовать дивизией, оказалось, трудно побеждать. Не получается. Японцы превзошли нас в военном искусстве. Вот так. Репутация армии в обществе сильно подорвана. Алексей Николаевич держится. Я виделся с ним дважды. Вроде бы крепится, духом не падает. Надеется на нас. А вы? Мы ждали некоторых событий, чтобы разобщить тех, кто его оклеветал. И так, чтобы об этом не узнали прокурорские. Иначе опасно. Если лгуны почувствуют, что чины надзора на их стороне, то никогда не сознаются. Должно было пройти время, чтобы Щегловитов с Макаровым забыли про Алексея. Теперь можно действовать. Но ведь ему каждый день в тюрьме мука адова. Того бы тяжело вздохнул. «Верно говоришь. Бог послал Алексею тяжелые испытания. Так иногда бывает. Ничего не попишешь. Приходится терпеть». Фёдор не унимался. «За что хорошему человеку такое испытание? Чем он провинился перед Богом? Хороших людей он тоже испытывает, сам знаешь. Но ведь там еще и опасно. Алексея Николаевича могут просто убить, пока вы тянете время. Могут и уже пытались. Ему не привыкать». Убить Лыкова не так легко, но риск есть. Гейза взял листок бумаги и написал. «Я вас всех люблю. Вот, передайте. Пора расходиться. Увы, Федор, мы теперь с тобой долго не увидимся. Может быть, даже никогда. Знай, тебя тоже любят и помнят. Тебе тяжелее всех. На чужбине, в окружении врагов много лет. И в отставку не выйдешь, отпуск не возьмешь. Крепись» тот лишь улыбнулся в ответ теперь об осторожности сейчас ты уйдешь а я останусь и подожду если за тобой следят они себя обнаружат надо узнать под наблюдением ты или нет утром он тебя в гостиницу протелефонирует метрэтр Анатоль. он скажет что забыл забылуточнить одну деталь и задаст вопрос о пуговицах какие лучше роговые или телоидные вы порассуждаете потом самое важное если мэтр Предложит третий вариант из растительной слоновой кости. Это значит, что за тобой следят. Растительная слоновая кость. Семена некоторых видов парен шли на изготовление пуговиц. Ясно. Тебе сейчас дадут счет за услуги ателье. Оставь его в номере, пусть увидят. Костюм построят за неделю, через три дня. Зайди на примерку, доиграй эту роль до конца. Понял. В Берлине тебя могут спросить. Почему ты решил пошить тройку в Швейцарии? Тут дешевле, а у меня репутация человека прижимистого, пояснил Буфаленок. Ну, пусть так, но чего именно у метра анатоля Он открыл свое дело недавно и пока держит низкие цены. Но как ты об этом узнал? А вот, так показал генералу газету с объявлением. Я даже отчеркнул. И вообще, это четвертое ателье за сегодня, которое я посетил. Хожу и выбираю, где лучше являл майор, удовлетворенно кивнул и поднялся. Но мужчины обнялись на прощание, и Буфаленок ушел. Тау бы остался ждать, поглядывая в щелку жалюзи. Постал не заметил, но через десять минут к портному явился неизвестный господин и долго определялся с сукном для пальто. Сам так и шарил глазами по сторонам. В полдень хозяин ушел обедать, а когда вернулся, сообщил. В кофейне напротив сидит филерр. И еще один трется в конце переулка. Они меняются. — Значит, за нашим гостем следят, — констатировал генерал. — Пароль для Гезы, помните? Вовремя приехал. Виктор Ленгольдович смог покинуть ателье лишь ночью. Когда он выскользнул через заднюю калитку, то разглядел фигуру на углу. Способность видеть в темноте в очередной раз его выручила. Тауба бесшумно прошел за спиной филера и исчез в переулке. Через три дня он ввалился в свою квартиру и с порога спросил у Титуса. — Телефонировал? — Вчера. Я просипел, что иду на поправку. Ян Францевич смотрел на генерала и ждал. Но тот тянул, и тогда Титус сказал. — Я спрошу один раз, а ты ответь. — Валяй. — Как там? Он привел за собой хвост. Лидия Павловна стревожно уточнила. — Стало быть, его подозревают? — Да, больше готовили для Федора ловушку. Еще неделя, и он бы попался. Виктор Инвольдович зябко передернул плечами и потребовал чаю. Выпив подряд два стакана, он приказал управляющему. — Яша, собирай бойцов. Пора вытаскивать Алексея.